Седьмое. Равномерно ходит взад и вперед медный маятник больших кабинетных часов. Державин в халате на опашку сидит за столом, хотя било уже три по полуночи. В руке замерло перо, а взгляд устремлен куда-то вдаль, мимо обитых ситцем стен, мимо лепного потолка, мимо полок с книгами. Медленно ходит маятник, словно меч, отсекая каждым взмахом чьей-то жизни, приближая последний час каждого живущего, ибо нет бывших мертвецов, но будущие все. Безмятежно спит наверху в спаленке драгоценная любимая Катюня, но и ей неминуемо должен прийти черед, и когда Бог весть? Медным гулким звоном куранты отметили перечасье, и вновь мертвая тишина в доме. Крупные косые строки ложатся на чистый лист. Глагол времен, металлозвон, твой страшный глаз меня смущает, зовет меня, зовет твой стон, зовет и к гробу приближает. Никто на свете сём не минует роковой чаши, Перед смертью равны все, и все одинаки, И смерть, и царь, и нищий, и фагач. Самая природа подчиняется бегу времени, А значит и смерти. Ничто от роковых когтей, Никая тварь не убегает, Монарх и узник снеть червей, гробницы злость стихий снедает. Скользим мы бездны на краю, В которую стремглав свалимся, «Приемлем с жизнью смерть свою, на то, чтоб умереть родимся, без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит». Поутру Степан Васильевич Перфильев приехал к Державину, чтобы сказать «Мещерский приказал долго жить». И вот поэт в роскошном особняке, в знакомой зале, где вместо пиршественных столов покоится в богатом повапленном ковчеге то, что было еще недавно князем Мещерским. Богач, весельчак, знаток изысканных кушаний и тонких вин, любитель всех у тех жизней он верно почитал себя бессмертным, как и большинство людей. Не мнит лишь смертный умирать, И быть себя он вечным чает, Приходит смерть к нему, как тать, И жизнь внезапу похищает. Утехи, радость и любовь, Где купно здравием блистали, У всех там цепенеет кровь, И дух метется от печали. Где стол был яств, там гроб стоит. Где пиршеств раздавались лики, Надгробные там воют клики, И бледно смерть на всех глядит. Что, земные радости, коли ты обречен? Все, все проходит. Будешь вспоминать, как о воде, протекшей свою жизнь. Слава, богатство, любовь. Все губит смерть. Все никнет перед вечностью. Поэт вздрогнул. Он услыхал жалобный и протяжный голос, «являющий болезнь или скорбь?» «Ганюшка, милый!» В длинной ночной сорочке, стельником на шее, Порасхлепавшись, говорила ему Катюня, «Ты еще не спишь, а мне толь дурной сон привиделся, Лоснилась, что недолго проживу, Страшно стало, спасу нет, Стал тебя искать и не нашла». Он вытирал слезы с любимого лица, гладил густые темные кудри, целовал ее шею и плечи. «Нет, надо жить, не сетовать на неизбежность смерти, верить в разумный смысл жизни, в высшее ее оправдание и радоваться тому, что она дана тебе. Жизнь есть небес мгновенный дар. Устрой ее к себе, к покою, и с чистую твоей душою — «Благословляй судеб удар».